К знаменитому драматургу Александру Николаевичу Островскому часто обращались новички-писатели с просьбою пересмотреть их незрелые произведения и преподать им совет касательно дальнейших литературных попыток. Однажды является к нему молодой человек с объемистой тетрадью и говорит: "Я написал драму, которой не решаюсь дать хода без вашего совета. Что же вы хотите?" спрашивает Островский по привычке подергивая плечами. Хотел бы, чтобы вы хоть мимолетно пробежали ее и откровенно высказали бы свое мнение, имеет она какое-либо достоинство или нет. Ну, ладно, погляжу, оставьте ее у меня. А за ответом через недельку, что ли. Аккуратно через неделю является молодой человек за решением своей писательской участи. Он, заискивающе, смотрит в глаза драматургу и, замиранием сердца, спрашивает «Ну, что?» «Ничего. Прочли, прочел. Есть недостатки?» «Да, есть один. Один только!» — с восторгом восклицает молодой человек. «Один только!» — не изменяя равнодушного тона, — отвечал Островский. «Такой? Очень длинно! Ну, это -с ничего! Конечно, ничего!» «Чтоб вы посоветовались с ней сделать, а вот что, сначала отбросьте первую половину, потом, а потом вторую. Картина?» Остроты Островского назвались беспощадными. Идет его пьеса «Таланты и поклонники» в Александринском театре. Роль Васи играет актер Горбунов, бывший в тот вечер, как говорится, не в ударе. Островский сидит на сцене и прислушивается к исполнению. Горбунов подходит к нему и спрашивает, довольно ли вообще. Вообще да, но в частности вас не одобряю. Взгляните, как Садовского в Москве вызывают за Васю. Да может быть еще вызовут и меня, но его уже вызывали. Горбунов притих. Молодые писатели, в большинстве авторы ни на что непригодных пьес сильно досаждали Островскому, несмотря на его частую неприветливость. Является к Александру Николаевичу какой-то солидный господин, рекомендуется и вручает ему большую рукопись. Что это мой первый сценический опыт, ожидающий вашей справедливой оценки. Хотите, чтобы я почитал? Да, многоуважаемый Александр Николаевич. Уделите чуточку вашего драгоценного времени. Ну, ладно. Через недельку заверните. Проходит неделя. Новый драматург в кабинете Островского. Выражение лица тревожное. Ну, что, спрашиваю, не без робости Александра Николаевича. Хорошо. Хорошо. Отвечает тот по обыкновению, подергивая плечами. «Очень хорошо! Мало смысла, правда, а хорошо!» Картина! Островский выражался своеобразно, однако очень метко. Он все характеризовал просто каким-нибудь одним словом, но так понятно, что всякие его определения надолго врезывались в память собеседников. Однажды спрашивают его, «Как вам петербургская трупа? Нравится? И чего?» Труппа хорошая, играют ловко, но так все как-то мимо смысла. Островский в театральном мире имел друзей, которым назначал лучшие роли в своих пьесах или свои произведения отдавал для их бенефисов. В Петербурге у него неизменным любимчиком был Бурдин, в Москве Садовский, сперва отец, потом сын. При постановке одной из последних его комедий «Красавец-мужчина» от то спрашивает Александр Николаевича, а кому вы поручили за главную роль? Разумеется, Садовскому роль очень хорошая и выигрышная. Но ведь Садовский вовсе не красавец. Ах, что вы, Островский, и совершенный красавец? Впрочем, виноват, это дело вкуса. Разумеется, батенька, дело вкуса. По мне он вдвойне красавец, он мой крестник. Играется в первый раз на сцене Александринского театра драма Островского «Грех до да беда, на кого не живет». Успех огромный. Автор по своему обкновению, прохаживается во время действия по сцене с закинутыми за спину руками и прислушивается к исполнению пьесы. Вдруг в самом патетическом месте дослуха Островского доносится чей-то глубокий вздох, затем восклицание «Ях!» «Хорошо, как есть правда».